Содержание. Стремительность юности. Темно-рыжая собака. Тайна героизма. Коняги в скач. В шлюпке. Явление новобрачной в желтом небе. Голубой отель. Военный эпизод. Позор. Запрокинутое лицо. Иллюзия в красно-белых тонах.